Соответствие малым критериям. Четвертое. Не обнаруживаются контрольное заболевание или состояние. Причем, как было показано в сюжете НТВ, даже в тех случаях, когда их можно наблюдать невооруженным глазом. Зоп. Плюс один балл. Седьмое. В качестве подтверждения эффективности. Предлагаются патенты, награды, свидетельства знаменитостей, в том числе, как выяснилось в истории с Александром Гордоном, сфальсифицированные, плюс 1 балл. Итого, 12 баллов при необходимом минимуме в 6 баллов.